Рокив был поражен не только ее женскими достоинствами, но и умением вести содержательную беседу. Кто-то говорит ему, что она окончила Вацарский колледж. У нее был контракт с какой-то небольшой киностудии или что-то в этом роде. Помню. Я говорил с ней, мистер Рокив, причем несколько раз. В общем, она с удовольствием отправилась бы с вами в поездку, и не в одну. Не стоило спрашивать, известна ли мисс Ламарш, какого рода услуги потребуются от нее в поездке. Хэнк Лемницер разъяснил ей все, что нужно. Окиф признался сам тебе, что перспектива заманчивая. Приятно будет поговорить с Дженни Ламарш, и не только поговорить. Встречаясь с его друзьями и деловыми знакомыми, она, конечно, сумеет вести себя как надо и не будет испытывать мучительных сомнений, когда нужно выбрать фруктовый сок в завтраку. Но, удивляясь сам себе, он медлил. «Я бы хотел прежде всего обеспечить будущее, мисс Лэш». С другого конца континента донесся уверенный голос Хэнка. «Об этом не волнуйтесь. А до-до я позабочусь так же, как и об остальных». «Не в том дело», — раздраженно сказал Окиф. «Полезный парень этот Лемницер, но иногда не понимает некоторых тонкостей». «А в чем же мистер Окиф?» «Надо, чтобы вы придумали для мисс Лэш что-нибудь особенное, надежное и, как бы это сказать, и обязательно сообщите мне, прежде чем она уедет». «Постараюсь», — в голосе Хэнка прозвучала нотка сомнения. «До-до, конечно, не ахти какая способная. Поймите, ее надо устроить хорошо, а не просто как-нибудь», — насталивала Кив. «И не торопитесь, я подожду». «Ну, а как же с Дженни Ламарш?» «У нее есть какие-нибудь планы?» «Думаю, что нет». Хэнк словно говорил с капризным ребенком. «Ну ладно, мистер Окиф», — «вечело закончил он, — «как хотите, так и будет. Позвоню вам на днях». Вернувшись в столовую, Окиф увидел, что Додо собирает пустые тарелки и складывает их в тележку официанты. «Брось сейчас же! Это дело прислуги, им за это платят». «Но ведь мне это нравится, керти обиженно и недоумевающе сказала Додо. Но к тарелкам больше не прикасалась. Не понимая, почему у него испортилось настроение, Окиф сказал, «Я пойду погуляю по гостинице». «Попозже извинюсь перед ней», — решил он. «Возьму ее покататься по городу». Он вспомнил, что для туристов организована поездка по реке на стареньком колесном пароходе «Президент». Там, конечно, будет полно народу и вообще ей это понравится. Подойдя к двери, он вдруг обернулся и сказал ей об этом. Додо бросилась ему на шею. «Херти, это бесподобно. А я причешу волосы так, чтобы их не растрепало ветром. Вот так». Гибкими руками она отвела пепельные пряди волос со лба и сложила плотным узлом. Искренняя радость светилась на ее лице, В этот момент она была так красива, что Акифу расхотелось уходить. Он только буркнул, что скоро вернется, и захлопнул за собой дверь. Спустившись на второй этаж, он вышел из лифта и направился к лестнице, ведущей в вестибюль. Под Адо он уже не думал. Он шел с беззаботным видом, ловя на себе боязливые взгляды служащих, которые при появлении окифа, стараясь выглядеть вдвойне энергичными и деловыми. Он не обращал на них внимания, так как пытался оценить интерьер и состояние здания и сравнивал свое впечатление с секретным отчетом Огдена Бейли. То, что он увидел, подтверждало его мнение, что гостинице нужно крепкое руководство. Он также согласился с мыслью Бейли о возможных источниках прибыли. Например, он был почти уверен, что мотивные колонны в вестибюле не несут никакой полезной нагрузки. Если это так, то не представит труда выдолбить в каждой из них некоторое углубление и сдать образовавшееся пустое пространство местным торговцам под витриной. подарками в глубине вестибюля в преотличнейшем месте расположился цветочный базар. Гостиница получала за это долларов 300 в месяц. Но если место превратить в бар и красочно оформить, скажем, в виде речного парохода, а, то можно будет рассчитывать не менее чем на 15 тысяч в месяц, а торговлю цветами перенести в другое подходящее местечко.